Двухдневное путешествие привело нас к горным лугам. И здесь, вдали от всех поселений, мы впервые не сделали круга из повозок и даже не скрепили их цепями. Были сделаны только приготовления, чтобы остаться здесь на неделю. Все должны были отдохнуть перед настоящей пустыней. Мы рано разбили лагерь. Пока женщины возились с грязным бельем, мужчины чинили упряжь, Накаливали и ковали железо. Лебен сидел в сторонке и шил себе новые макасины. Он был единственным человеком, носившим их. Он не имел жены, семьи и собственной повозки. Все его имущество составляли конь, винчестер, одежда, которую он носил, да пара одеял. Все работали до наступления ночи а затем, расслабившись, легли спать. На следующее утро над нами разразилось несчастье. Лебен! Оборона! Действие! Не подпускайте их по воскам! Мое пробуждение было подобно кошмару. Точно раскат грома. Я проснулся изумленный в первые минуты ничего не мог сделать На мои уши надавил небывалый хаос звуков Выстрелы, крики, плач детей Свист стрел и визг пуль Джесси, не вставай! Пригнись! Выходите скорее! Быстро падайте на землю! В следующую минуту я не только оказался на земле Но и услышал, как отец отдает приказание Узнал свою фамилию Меня звали Джесси Фенчер. Моего отца все называли капитан Фенчер. Быстрее сюда, Джесси! Копай песок! Иди вперед и рой глубже! А что делать так? Какие будут приказания, капитан Фенчер? Ложитесь! Стоя вы представляете хорошую мишень для индейцев! Да, да капитан! Укройтесь за колесами повозок и зарывайтесь в песок! Быстрее! Семейные! Выводите женщин и детей из повозок! Поддерживайте костры и прекратите стрельбу! Да, сэр. Непременно поддерживайте костры и будьте готовы отразить атаку, если придется! Да, капитан! А что делать остальным? Холостые! Присоединяйтесь к Лебену направо! К Крейну налево! Остальные ко мне в центр! Ни в коем случае не вставайте при этом! Ползите! В течение ближайшей четверти часа атаки не последовало. Но со стороны индейцев шла нерегулярная и сильная стрельба. Наши потери пришлись на первые минуты растерянности. Потому что противник нападал с открытой стороны И расстреливал из всех видов оружия практически в упор Капитан Фенчер, судя по тактике, это индейцы Как же мы их проморгали Ладно, не время раздумывать, уже светает Как только над горизонта появится первый луч солнца, открываем огонь Все наши ружья, винтовки и винчестеры грянули одновременно Я высунул голову и насчитал несколько раненых и убитых индейцев. Огонь с их стороны сразу прекратился. Мне посчастливилось видеть, как они удирали со всех ног по открытому месту, волоча за собой убитых и раненых. Воспользовавшись ситуацией, мы стали сдвигать повозки, сцепляя их перед камень внутрь круга. Каковы наши потери, Лебен? Вокруг костров лежат четверо мертвых и трое раненых. Другие пострадавшие находятся уже на попечении женщин. Ранен в руку маленький рич. Как? Пуля крупного калибра, сломана кость, рана открытая. Сволочи. Но это еще не все. Наш последний скот угнан.